Седьмое. Вопрос об образе правления. Официальная избирательная грамота, которая дошла до нас, не носит никаких следов такой победы либеральных требований. Как я уже указывал, это, несомненно, апокрифический документ, но в нем отчетливо просматривается более ранняя грамота, которую Феодорит в марте передал в руки Михаила. Она предшествовала официальной редакции, составленной в мае, единственной сохранившейся до нашего времени. Но с другой стороны, первая редакция могла тоже умалчивать насчет ограничительных условий, хотя уничтожение ее и самая замена ее другой редакцией уже указывает на нечто иное. Предполагали, что Михаил принял обязательство относительно одного боярства, подписавшее некоторые условия, подобные тем, на которые сперва согласился Шуйский. Самые точные сведения о событии дает нам Страленберг, взятый в плен под Полтавой. Он долго жил в России и занимался собиранием драгоценных сведений. Михаил обещал будто бы не менять старых законов и не издавать новых без согласия собора или Боярской думы, объявлять войну и заключать мир только с их одобрения, судить важнейшие дела по законам и старым обычаям, наконец, присоединить свое личное имущество к государственному. Это не единственное свидетельство, хотя оно и признано многими историками. Псковская летопись сообщает другое, тем более важное, что оно враждебно боярам, обвиняя их в том, что они жертвовали государственными интересами ради своих личных расчетов. Каташихин и Татищев тоже считают несомненным, что Михаил принял приблизительно такие условия. Первый жил в XVII веке, второй в первой половине XVIII века. Оба они могли лучше знать, Предание и видеть документы, ныне исчезнувшие. Следует думать, что они были хорошо осведомлены, но эта ограничительная грамота, подобно предшествовавшим, была осуждена остаться мертвой буквой. По словам Факерота, Михаил считался с нею до возвращения Филарета, которому удалось, ввиду благоприятных обстоятельств, обуздать республиканские настроения, оставив за собором только честь утверждения постановлений Государя. Это объяснение вряд ли вполне верно. Избранник 1613 года правил вместе с собором до 1615 года, а распустив это собрание, должен был несколько раз созывать другие, даже по возвращении своего отца. В отношениях, установившихся между государем и представителями страны, незаметно, однако, никаких признаков республиканских настроений, ни даже склонности к конституционному строю. Собор 1612 года приобрел на первое время весьма большую независимость, отчасти сохранял ее и позже, сперва благодаря отдаленности места пребывания государя а затем этой узурпации власти способствовали исключительные обстоятельства, сопровождавшие его восшествие на престол. Но тут, очевидно, был только захват власти, сложившееся положение дел, а не проявление права, простая случайность, без всякого отношения к приведенным Страленбергом условиям или каким-либо другим принятым, как предполагали новым царем. Если подобный договор и состоялся, Михаил не ждал помощи отца, чтобы взять все, что он уступил, обратно. И без сомнения, полное восстановление самодержавной власти не стоило ему больших усилий. Как и в XVI веке, соборы, созываемые после 1615 года, в неопределенные сроки, когда и как было угодно государю, действовали только как совещательные комитеты или палаты регистрации. Когда же царь пожелал обходиться без их содействия, ни из среды выборных, ни из недр самой страны не раздалось ни одного протеста, эхо которого донеслось бы до нас. Я говорил в другой книге, как в 1730 году императрица Анна по просьбе офицеров своей гвардии разорвала грамоту, которую позволила верховникам навязать себе. В 1613 году терем царицы Анастасии был, может быть, свидетелем такой же сцены. Попытки ввести конституционный строй не имели надежды на успех в этой уже глубоко демократизировавшейся стране, именно потому что они всегда шли сверху. Масса не интересовалась ими, относилась к ним даже враждебно. Она инстинктом понимала, что, идя по следам поляков, реформаторы вели не к свободе, а к олигархии. К тому же одинокие, оторванные опричненной от покровительствуемого им слоя мелкого дворянства, который составлял силу польских олигархов, их русские подражатели только неумело повторяли Дружно выученный урок. В этой стране революция носила характер скорее социальный, чем политический. Только в первом смысле она и могла мощно развиться. С этой стороны движение могло бы привести к глубоким изменениям социального строя, если бы внешняя опасность не стала на его пути. Предписав ему нетерпящие отлагательства задачи, она отвлекла народное сознание от задач внутреннего порядка, которыми скоро пренебрегли и предоставили их разрешение далекому будущему. Кроме сохранения национальной независимости, единственным приобретенным после кризиса результатом, было окончательное распадение аристократического элемента. Простонародию, однако, не удалось получить его наследие. Оно досталось товарищам Пожарского, А через посредство служилых людей их позднейшим представителям в организации современной России, придворной комарильи и бюрократии. Но эта эволюция уже касается истории первых романовых, которые я подойду, если силы мне позволят, в другой книге. К царствованию Михаила Федоровича относятся и последние эпизоды. Героического романа, трагическую развязку которого, я должен здесь рассказать, чтобы не заслужить упрека в небрежном умолчании. Предваряя события, я прослежу судьбу Марины и Зарудского до конца их авантюрного предприятия.